Подаю небольшую закрытую коробочку из хорошего, качественно сделанного картона под дерево. «Что это?» – приняв подарок, озадаченно спрашивает Цэнхён. «Это надоедливый браслет», – говорю я. «Я его так назвала. В нем нет никаких лечебных свойств. Это просто цепочка с платиной и иридиевым напылением. Единственное, что в нем есть – это размер».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 а не потому, что мы прискакали в гости такими встрепанными». За чашкой чая знакомство продолжили. Сунок, волнуясь, сообщила хозяйке после ее вопроса, что она тоже, как и её Тонсен, занимается творчеством. Рассказала о своем блоге и, старательно-церемониально, двумя руками подала ей визитку, в которой значился интернет-адрес ее блога. А Ю вежливо приняла, одарив в ответ своей –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 Язык для нее незнакомый, и она никогда до этого не исполняла ничего на французском. Для нее это, она сказала, как бы эксперимент, проба своих возможностей. Поэтому, поскольку это эксперимент, то у нее было сделано несколько вариантов исполнения, кроме моего, который я и предложил с самого начала. Варианты есть написанные ей самой, есть чьи-то, наверное, каких-то хитмейкеров из ее агентства. Но дело в том с абоним.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 Еще более глубокомысленно угукает шеф и спрашивает, «И вы там были с АЮ одни?» «Нет», – говорю я. «Там был звукооператор, мы записывали пробные версии. Был еще человек, который помог мне разобраться с синтезатором. Модель была мне незнакомая. Продюсер АЮ заходил послушать. И так еще какие-то помощники мелькали». Шеф молча смотрит на меня. «Мне кажется, сабаним», – говорю я.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 превращается в нечто негативно действующее на психику и уши слушателей. Я не хочу, чтобы таксиста Джо постигла подобная печальная судьба. Тем более, что у меня есть еще две композиции, которые должны были попасть в топ топов, но никуда так и не попали. Добавить к ним еще одну? Кому от этого будет лучше? Думаю, что ни мне, ни вашему агентству, господин Сэн